Глава. Вторая. Терезе был годик и два месяца, когда её отдали в детский сад. У няни было всего шестеро подопечных, Тереза — самая младшая из них. Девочка очень быстро привыкла к новой обстановке, и уже спустя четыре дня Мария безбоязненно могла оставить её на весь день, вернувшись к работе в зоомагазине. Йорона перевели в Римсто, потому что местный алкогольный магазин, где он работал, закрылся. Хуже всего, что дорога на работу занимала теперь на полчаса больше в одну сторону, и он не успевал забирать детей из детского сада, о чём очень жалел. Однако ему удалось договориться, и теперь по средам у него был сокращённый день, так что он мог забирать домой Терезу. О дочке больше всего мечтала Мария, но девочка сильнее привязалась к отцу, да и он чувствовал к ней нечто совершенно особенное. Мальчишки были шумными и бойкими, какими и положено быть мальчишкам. В Терезе же он ценил её сдержанность и обособленность. Из всех детей дочка более всех походила на него. Её первым словом стало «папа», а вторым «нет», которое она выговаривала как «не». «Хочешь это?» «Не». «Помочь тебе?» «Не». «Можно, папа возьмёт мелок?» «Не». Она сама брала то, что ей нужно, и отдавала лишь тогда, когда ей было угодно. На Терезу не оказывали влияния чужие слова и ожидания, и Йоран ценил в ней это. Такая маленькая, а сила воли вон уже какая. Иногда на работе он прикусывал губу, чуть не выпалив то, что отныне первым приходило на ум. «Йоран, можешь принести ящик пива?» «Не». «Нет». Так он не мог сказать, даже если бы очень захотел. Арведу было пять, а Улафу семь. Сестрёнкой они мало интересовались, скорее, терпели её присутствие. Тереза обычно вела себя тихо. Но если кто-то пытался заставить её делать то, что она не хочет, то тут же слышались яростные «не», и дело могло закончиться настоящим припадком. В её сознании... Имелась чёткая граница дозволенного. Стоило кому-то её пересечь, и Тереза становилась невыносимой. Любимой игрушкой тереза стала маленькая плюшевая змейка зелёного цвета, которую ей купили в зоопарке Кульморден. Она назвала её Бам-бам. Как-то, когда девочке было полгодика, Арвид решил поддразнить её и попытался отнять змейку, потянув за хвост. Тереза крепко ухватилась за голову игрушки и закричала «О вине!». Но брат не унимался. Девочка так крепко вцепилась в змею, что свалилась ничком на пол, так и не выпустив игрушку из рук. Арвид рванул змею посильней, и она вылетела из сцепленных ладоней сестры, которая вся тряслась от злости. Арвид подразнил сестру, качая змейкой у неё перед глазами, но девочка даже не попыталась дотянуться до игрушки. Поэтому... Забава быстро ему надоела, и он бросил Терезе её плюшевого друга. Она тут же сжала змейку в объятиях, ласково шепча «бам-бам» со слезами на глазах. Казалось бы, инцидент исчерпан. Арвид тут же позабыл о сестре и полез под кровать, чтобы выудить оттуда ведёрко с конструктором Лего. Тереза тем временем поднялась на ноги и поковыляла к полке, на которой стоял стеклянный шар с фигуркой ангела и снежинками внутри. Снежинки взметнулись вокруг ангела, когда Тереза взяла шар и понесла его к кровати. Дождавшись, когда брат вылезет из-под кровати и примастится на полу рядышком с ней, она ударила его шаром по голове, метив в висок. Невиданная для маленького ребёнка злопамятность. Шар разбился, порезав Терезе руку и поранив Арвида. Прибежавшая на крик Мария увидела сына, лежащего на полу, в луже из воды и крови, в которой плавали маленькие пластиковые снежинки. Рядом с ним сидела и вторила его отчаянному воплю Тереза с окровавленной ладонью. арвит объяснил происшедшее примерно так. «Я отнял у неё змейку, она взяла и ударила меня по голове». Тот факт, что между этими двумя событиями прошло не меньше минуты, он опустил. То ли забыл, то ли... не придал значения.